Глава 15. Наедине с собой. А все таки обидно, когда у тебя воруют славу, и пусть даже ненадолго. Этот молодой человек в бродячей собаке принимал поздравления, которые ему не принадлежали, с вполне довольным видом. Глупый, он даже и не подозревал, что я мог бы лишить его жизни в один миг. Собственно, я так и хотел поступить. Оставалось дождаться, как только он расстанется со своим спутником, с этим странным господином Стровстием. Странным, потому что он то и дело извлекал из кармана пальто копеечные леденцы и угощался ими с таким видом, будто это был самый изысканный деликатес на свете. Однако я отказался от первоначальной затеи. Я обнаружил слежку Видимо, эти двое изрядно насолили властям, если за ними по пятам ходят филеры. А вообще-то в следующий раз буду носить с собой цианид. Как было бы удобно высыпать его в коньяк и послать их на стол. Не догадался. Но ничего, впредь буду умнее. И все равно, гордость переполняет меня за мои стихи. Жаль только, что я не могу поставить под ними собственную фамилию. Если бы была жива моя мать, она бы гордилась мной. Но ее нет. Вернее, она где-то есть, но я не могу ее видеть. Надо расспросить сатану о ней. Пусть расскажет, как она там. И как отец? Он однажды мне приснился. Мы долго с ним говорили. Родитель был атеистом, оказывается, те, кто с сомнением относился к богу, Довольно долго ждут своей очереди на прием к творцу. Если использовать наше привычное время исчисления, то папа обрек себя на пятилетние ожидания. И лишь после этого его душа предстала перед Всевышним. Ох, опять я забылся и упомянул его. Дьяволу это не понравится. Отец говорил, что на небесах каждый занимается привычным делом. Кто-то пашет, кто-то ухаживает за домашним скотом, а кто-то занимается ремеслами. Там нельзя бездельничать, говорил он. Но работа не приносит усталости, потому что у души нет тела. Чем больше трудится душа, тем возвышенней и чище она становится. Я спросил его: "А как же поэты и писатели? Они что, тоже пишут?" Конечно. И именно здесь, на небесах, они достигают своего наивысшего мастерства, если, конечно, они не находятся в преисподней. Тамошние страдания мне неведомы. Но кто читает их романы? спросил я. Ведь любому сочинителю нужно признание, слава, аплодисменты и новые тиражи. Их творения попадают на землю под другими именами, ответил отец. И часто случается, что новый литератор и не подозревает, что его рукой водит кто-то отсюда. Эти стихи или проза, конечно же, не будут похожи на его прежнее творчество, потому что они обретают новую форму, более привычную для современников. Однако бывает, что земной автор намного превосходит своего невидимого наставника, и тогда последний умолкает и не мешает ему творить. Но с тех пор, как я убил свою жену, отец перестал приходить ко мне, и мать, она тоже мне больше не снится. Сатана сказал, что всё это временно, и скоро я с ними увижусь. Что ж, посмотрим. Завтра к моему списку жертв добавится еще одна. Дьявол научил меня убивать, не оставляя следов. Надеюсь, все у меня получится. Я был уже там, где должно произойти новое освобождение души, и все подготовил. Избавленной от ненавистной оболочки она радостно вылетит на волю. По правде говоря, этого мерзавца надо было прикончить давно. Он мне очень не нравился, но ждать осталось совсем немного, и я сделаю это с большим удовольствием. Удивительно, но сам князь тьмы просил меня с ним расправиться и все от того, что он не сможет не ответить на вопросы этого тщедушного мошенника. Я даже не могу себе представить, чтобы Люцифер оказался бессилен перед человеком. Такого не может быть. А нет, бывает. И Сатана, раз он зависит от деяний простых смертных, стало быть, сам по себе не так уж всемогущ. Я весьма горд тем, что могу оказать услугу повелителю демонов. Не каждому выпадает такая честь. Но на сегодня всё. Я устал. Пора спать.